Постскриптум. Стольцев никогда не любил ноябрь, особенно последнюю декаду. Одно дело поэтическое увидание, невероятная палитра ранней осени, и совсем другое скорпи темнота, окутывающая природу в преддверии зимы. Это время походило на поле проигранной битвы, где павшие в борьбе за выживание листья устилали своими мертвыми телами все вокруг, и похоронить их было совершенно некому разве что по весне в страстную неделю сердобольные дворники наконец предавали полегшее воинство заслуженной кремации. Даже от слов «опавшая листва» казалось не случайно веяло ратным лексиконом. Несмотря на приступ предзимнего пессимизма, Глеб пребывал в превосходном настроении. Еще бы, последняя неделя самого ненавистного месяца в году выдалась на редкость удачной. Во-первых, удалось обезвредить убийцу. Во-вторых, Зинаиду Беляк не выперли из университета, и научное сообщество еще когда-нибудь скажет Глебу за это отдельное спасибо. В-третьих, профессор Буре покинет кафедру и университет только когда сам захочет и с гордо поднятой головой. Но и самое главное, разве в эту минуту в его объятиях не лежит прекраснейшая из женщин? О чем еще можно мечтать? О Балоне, о соблазнительном предложении Диджинара. Глеб посмотрел на подставленные ему для поцелуя губы и подумал, что Италия, пожалуй, может и подождать семестр другой. Откинувшись на подушки и все еще учащенно дыша, Марина запустила пальцы в его спутавшиеся волосы и прошептала. «Значит, ты теперь и впредь будешь помогать распутывать всякие темные дела, а я у тебя буду кем-то вроде... мисс Ватсон?» Глеб приподнялся на локте, пристально взглянул в карие зеленоватым отливом глаза и, собравшись с духом, предложил давно обдуманную альтернативу. «А как тебе идея стать... Э, миссис Холмс?»